Глава восемнадцатая. Урок К. В тот вечер мы рано улеглись спать. Следующая ночь должна была быть беспокойной, и мистер не думал, что мы должны подкрепить свои силы сном настолько продолжительным, насколько позволяют нам обстоятельства. День тоже должен быть заполнен работой. Все, связанное с великим экспериментом, должно было быть завершено, чтобы мы, наконец, могли не беспокоиться о неожиданных погрешностях в своей работе. Конечно, мы договорились о вызове дополнительной помощи, в случае, если таковая понадобится, но я не думал, что кто-либо из нас всерьез ожидает возникновения опасности. Конечно, мы не страшились такой опасности, как нападение, которого мы боялись во время долгого транса мистера Треллани, когда пришлось организовывать специальную охрану в Лондоне. Что касается меня самого, я ощущал странное чувство освобождения. Я принял точку зрения мистера Треллани, что если царица в самом деле была такой, какой мы ее себе представляли, такой, какой мы ее приняли на веру, то не было никакого сопротивления с ее стороны ведь мы выполняли ее желание до самого конца. Так что у меня было хорошее настроение. Гораздо лучше, чем раньше, когда я считал, что это невозможно для меня в сложившихся обстоятельствах. Но появились другие источники беспокойства, которые никак не выходили у меня из головы. главный среди них было странное состояние Маргарет. Если и вправду ее личность вела двойное существование... Что может произойти, когда два эти существа сольются в одно? Снова и снова и снова я перебирал в уме все возможные варианты до тех пор, пока чуть не начал вскрикивать от нервного беспокойства. Для меня не служили утешением воспоминания о том, что сама Маргарет была удовлетворена таким своим существованием, а отец с ним покорно согласился. Любовь, что не говорит чувство эгоистическое. Она отбрасывает черную тень на все, что угодно, если она стоит между этим всем и светом. Я, кажется, уже начал слышать, как стрелки движутся вокруг циферблата, видел, как тьма превращается в полумрак, а полумрак в серый цвет и серый цвет в свет, и все это происходило без пауз и помех, усиливая жалкое состояние моей души наконец, когда стало возможным достойный и без страха потревожить других встать, то я без промедления этим и воспользовался. Крадучись прошел по переходу, чтобы убедиться, что все остальные в полном порядке. Накануне мы условились, что двери каждой комнаты оставим слегка приоткрытыми, так, чтобы любой тревожный звук был бы слышен беспрепятственно и издалека. Все спали. Я мог слышать равномерное дыхание каждого спящего, и сердце мое радовалось, что эта ужасная ночь закончилась благополучно. Когда я преклонил колени в порыве благодарственной молитвы в своей комнате, то в глубине собственного сердца ощутил, наконец, меру моего страха. Я прошел через весь дом к выходу и спустился к воде по длинной лестнице, вырубленной в скале. Заплыв в холодное чистое море, привел в некоторый порядок мои нервы, и я снова стал самим собой. Когда я шел обратно вверх по лестнице, то мог видеть яркий солнечный свет, который поднимался у меня из-за спины золотя скалы, лежащие на противоположной стороне залива. И все же настроение мое было несколько тревожным. Все выглядело слишком ярким как бывает иногда перед самым штормом. Остановившись для того, чтобы еще раз насладиться открывшимся передо мной простором, я почувствовал прикосновение к плечу чьей-то мягкой руки. обернувшись я увидел, что рядом со мной стоит Маргарет. Маргарет, такая же ясная и сверкающая, как окружающий нас свет утреннего солнца. В этот раз она была моя Маргарет, моя прежняя Маргарет, безо всякого сплава с кем-то другим, и я почувствовал, что по меньшей мере этот последний фатальный день начался прекрасно. Но, увы, радость была недолгой. Когда мы вернулись в дом после прогулки по скалам, возобновилась картина вчерашнего дня. Мрачность и беспокойство — Надежда, воодушевление, глубокая депрессия и апатическая отстраненность. Но перед нами был еще один рабочий день. Все дружно принялись трудиться с энергией, которая несла нам утешение. После завтрака мы собрались в пещере, где мистер Треллони повторил снова, в том же порядке, расположение предметов, находящихся в нашем распоряжении, объясняя нам при этом, почему каждый предмет находится именно на данном месте. Он принес с собой огромные свертки бумаги, на которых были отображены масштабированные планы помещений, знаки и рисунки, которые он восстановил, пользуясь грубыми зарисовками, сделанными им самим и Корбиком. Как он пояснил нам, эти бумаги содержали копии всех иероглифических изображений на стенах, потолках и полах гробницы в долине Мага. Мистер Треллони рассказал нам и о других определенных вещах, которые не были изображены на картах. Например, что полая часть стола точно соответствовала дну волшебной шкатулки. Видимо, углубление в столе было сделано специально для хранения шкатулки. Соответствующие ножки этого стола были обозначены на полу уреями различной формы, причем голова каждого животного смотрела в направлении подобного урея, повторенного на круглой ножке стола. Кроме того, он рассказал нам, что мумия лежит на приподнятой части дна саркофага, видимо, по форме, соответствующей ее фигуре, головой к западу, а ногами к востоку, в соответствии с направлениями потоков в земле. «Если это было сделано намеренно, — сказал он, — Я предполагаю, что это именно так и было задумано. Использовавшаяся сила имела какое-то отношение к магнетизму или электричеству, или к тому и другому. Возможно, здесь применялась, например, элгонация радиа. С последним я производил эксперименты, но только с очень малыми количествами, какие мне удалось достать так или иначе. Я абсолютно уверен в том, что камень, из которого сделана шкатулка, абсолютно не поддается влиянию этой силы. Должны быть в природе материалы, не поддающиеся такому воздействию. Кажется, ради не проявляет свое воздействие, когда его помещают в смесь дегтя с цинковой обманкой. И, несомненно, существуют другие подобные субстанции в природе, в которые его можно заключать. Возможно, они принадлежат к классу инертных элементов, открытых или отобранных сэром Вильямом Рамзаем. Шкатулка сделана из аэролита, в котором, возможно, содержатся неизвестные нам элементы, поэтому вполне вероятно, что в ней могут быть заключены некие мощные силы, которые высвобождаются в тот момент, когда шкатулку открывают. Мистер Трелло не замолчал, но, продолжая неотрывно смотреть на шкатулку, как человек, обдумывающе сказанное, после паузы продолжил. Есть одна вещь, которая, должен признаться, до сих пор представляется мне загадкой. Может быть, эта деталь не имеет первостепенной важности, но в таком деле, как наша, где так много неизвестного, надо считать важным буквально все. Я не могу себе представить, что в деле, выполненном с такой необычной скрупулезностью, — Могло быть что-то, на что не обратили должного внимания. Как вы можете видеть из плана гробницы, саркофаг расположен вдоль ее северной стороны, а волшебная шкатулка направлена на юг. Пространство, накрытое этим последним, совершенно лишено символов или орнаментальных украшений какого-либо рода. На первый взгляд кажется естественным, объяснить этот факт тем, что рисунки делались после размещения саркофага в усыпальнице. Но более внимательный осмотр убеждает. Система символических изображений на полу задумана таким образом, чтобы был достигнут совершенно определенный эффект. Посмотрите, вот здесь письмена приведены в правильном порядке, как если бы они перепрыгнули через щель. И лишь обратив внимание на некоторые эффекты, начинаешь понимать, что это явление не случайно. Оно имеет определенное назначение. В чем заключается это значение? Вот что хотелось бы нам узнать. Посмотрите на верх и низ свободного пространства, которое лежит с западной и восточной стороны по отношению к голове и ногам саркофага. Здесь продублированы одни и те же символы, но расположены не так, что части каждой из групп являются цельными частями какой-то другой надписи, идущей наискось. Только когда вам удастся присмотреться как следует, вы различите символический смысл рисунка. Смотрите, они устроены в углах и центре, как наверху, так и на дне. В каждом случае изображено солнце, разрезанные пополам линии саркофага, которая служит как бы горизонтом. Вблизи от этих изображений помещена ваза, которая в иероглифическом письме означает «сердце» – «ап», как называют его египтяне. За каждый из них снова имеется рисунок – пара рук, широко распростертых и поднятых вверх от локтей. Это графическое обозначение «ка» или двойника но их относительное положение различны вверху и на дне. В головах саркофага верх капа повернут в сторону вазы, а в ногах распростертые руки направлены в сторону противоположную вазе. Такое расположение символов означает, по-видимому, что во время прохождения Солнца с запада на восток, от заката до восхода, Сердце остается материальным даже в гробнице и не может выйти за ее пределы, а двойник, представляющий активный принцип, идет куда хочет, как днем, так и ночью. Если это предположение правильно, оно является предупреждением, сигналом опасности, напоминанием о том, что сознание мумии не отдыхает и с ним следует считаться. Или, может быть, внушают нам, что после ночи возрождения к тоже оставит сердце, таким образом предупреждая, что при возрождении царица будет восстановлена для чисто физического существования. В таком случае наиболее ценная часть ее при возрождении была бы утрачена для мира. Что станет с ее памятью, опытом, се удивительной странствующей душой однако не это тревожит меня в конце концов это всего лишь рабочая гипотеза и она находится в противоречии с египетской теологией утверждающей что Ка – существенная часть человеческой личности он помолчал а мы все ждали молчание прервал доктор винчестер но не говорит ли все это о том что царица опасалась вторжения в ее гробницу мистер трейлони засмеялся отвечая ему мой дорогой сэр она была подготовлена к этому событию грабитель гробницы отнюдь не является современным явлением очевидно такие люди существовали уже во времена ее собственной династии она не только была готова к вторжению но ожидала его укрытие ламы в сердаби и установка мстящего казначея, свидетельствует, что была обеспечена защита. Мы слушали молча. первый заговорила Маргарет. — Отец, могу я получить такую карту? Мне бы хотелось как следует изучить ее в течение дня. — Конечно, моя дорогая, — ответил мистер Треллони, сердечно передавая карту дочери. Он возобновил свои инструкции в несколько другом тоне, сообщая больше фактического материала, в котором уже отсутствовала всякая мистика. Я думаю, что было бы хорошо, если бы все мы знали схему электрической сети на случай какой-нибудь неполадки. Вы заметили, что мы обладаем полным запасом мощности в каждой части дома, так что не должно быть ни единого темного уголка в любом случае. Это я предусмотрел специально. Электрическая мощность вырабатывается группой турбин, движущихся под воздействием разностей уровней воды при приливе и отливе, по примеру Ниагарского водопада. Надеюсь, такими действиями мы сведем к нулю вероятность неприятных ситуаций с освещением и сможем всегда располагать полным запасом необходимой мощности. «Пройдемте со мной, я объясню вам систему цепей и укажу места включений и плавких предохранителей». Я не мог не заметить, пока мы шли по всему дому, насколько великолепно задумана система и как мистер трелони оградил себя от любой аварии, которую может вообразить человеческая мысль. Но именно из самой завершенности этой системы выступал страх. В таком предприятии, как наше, границы человеческой мысли могли представлять из себя что угодно, но уж узостью никак не отличались. За ними находилась только божественная мудрость и божественная власть. Когда мы вновь вернулись к пещере, мистер Треллони привлек наше внимание к другой теме. «Теперь мы должны со всей определенностью установить точный час» когда начнется великий эксперимент. Если наши приготовления завершены, все часы для нас одинаковы. Но если мы должны иметь дело с приготовлениями, сделанными женщиной чрезвычайно острого ума, которая полностью доверяет магии и для которой все имеет тайное значение, мы должны, прежде чем решить этот вопрос, поставить себя на ее место. Теперь уже очевидно, что закат Солнца имеет важное значение в приготовлениях. Так как эти Солнца, вырезанные столь точно с математической точки зрения относительно края саркофага, были согласованы со всем устройством, мы должны соотносить с этим свои действия. Кроме того, мы обнаружили, что цифра 7 играла важную роль в мышлении царицы в ее рассуждениях и действиях. Логически рассуждая, можно прийти к выводу, что время, установленное ею, — седьмой час после заката солнца. Это вытекает из того факта, что в каждом случае, когда действия совершались в моем доме, всегда выбиралось именно это время. В Корнуолле наше время определяется как три часа утра. Он говорил об этом как о решенном вопросе и весьма серьезно. Но при этом слова его не содержали никакой мистики. Такими же ясными были при этом и его манеры. И все же мы были в значительной степени потрясены. Об этом можно было судить по бледности лиц, по тишине и молчанию, с которыми было принято решение. Единственный человек, чувствовавший себя при этом спокойно, была Маргарет, которая оказалась в отстраненности но готовый пробудиться при первой же нотке радости отец внимательно наблюдавший за ней улыбался для него ее настроение было прямым подтверждением его теории что касается меня самого то я был вымотан кажется до предела. точное определение часа казалось мне обрекло нас на страшный суд когда вспоминаю об этом теперь то понимаю, как чувствует себя человек, приговоренный к казни, что он ощущает в течение своего последнего часа. Теперь уже не было пути к отступлению. Мы все были в руках Господа. Руки Господа. И все же, какие другие силы так же окружали нас? Что произойдет со всеми нами, бедными частицами земной пыли, клубящейся на ветру, у которой налетит и уйдет, когда никто и знать не будет об этом. Это было не для меня. Маргарет. Я очнулся при звуках твердого голоса мистера Трелани. Теперь рассмотрим вопрос о светильниках и закончим наше приготовление. Мы сели за работу и под его наблюдением подготовили египетские лампы, проверяя, хорошо ли они заполнены кедровым маслом, должным ли образом отрегулированы в них фитили, и все ли в них находится в должном порядке. Мы одну за другой проверяли лампы и оставили в таком состоянии, что их можно было зажечь мгновенно и одновременно. Когда с этим было закончено... Был произведен общий осмотр всего окружающего. Все было готово к работе этой ночью. Приготовление заняли довольно много времени. Думаю, все удивились не меньше меня, когда, выбираясь из пещеры, услышали, как громадные часы в холле пробили четыре. Мы поздно позавтракали. Явление, не вызывавшее ни малейшей тревоги у нашего интенданта в настоящее время. И по совету мистера Треллони разошлись по своим комнатам. Каждый должен был по-своему приготовиться к тревогам и напряжению предстоящей ночи. Маргарет выглядела бледной и изможденной, так что я посоветовал ей лечь и постараться уснуть. Она обещала последовать моему совету. Рассеянность, которая сопровождала ее в течение всего дня, окутывая как туманом, ненадолго исчезла, Со свойственной ей прелестью и деликатностью она поцеловала меня и пожелала спокойной ночи. С ощущением счастья, охватившим меня, я вышел из дома прогуляться по скалу Мне не хотелось думать. У меня появилось инстинктивное чувство, что свежий воздух, свет солнца и мириады красот, созданных рукой Творца, могут наилучшим образом укрепить меня и подготовить к предстоящим событиям. Когда я вернулся, вся группа собралась для вечернего чая. свежие от прогулки я вошел в приподнятом настроении, которым всегда меня одаряла природа. Почти приблизившись к концу столь странного предприятия, мы все так же монотонно были привязаны к нуждам и привычкам своей обыденной жизни. Все мужчины нашей группы казались угрюмыми время заточения даже если и давалао им отдых одновременно позволяло задумываться маргарет была весела почти жизнерадостна но мне не хватало ее обычной доброжелательности. по отношению к себе я чувствовал тень некоторого равнодушия что снова наводило меня на мрачные мысли когда счаем все было закончено Она вышла из комнаты, но через минуту вернулась со свертком рисунков, с которыми не расставалась весь день. Подойдя близко к мистеру Трелуни, она сказала. «Отец, я тщательно продумала все то, что вы сказали сегодня о скрытом значении этих солнца, сердец и к и снова просмотрела все эти рисунки». «И каковы же результаты, дитя мое?» — с любопытством спросил мистер Трелуни. Здесь, возможно, и другое толкование. Какое же именно? Его голос дрожал от нетерпения и беспокойства. Маргарет отвечала странным звенящим голосом, и этот звон в голосе предупреждал. В том, что она собирается рассказать, заключается истина. Это означает, что при закате солнца Ка входит в аб и только после рассвета Ка покинет Аб. — Продолжай, — попросил отец хриплым голосом. — В эту ночь двойник царицы, всегда свободный, останется в ее сердце, которое смертно и не может покинуть место своего заключения в усыпальнице мумии. Когда солнце упадет в море, царица Тера перестанет существовать до тех пор, пока великий эксперимент не вернет ее из сна к жизни после пробуждения. Вам и вашим друзьям нечего опасаться ее. Вовсе не следует ожидать ничего дурного от бедной, беспомощной и мертвой женщины, которая все эти столетия отдала за грядущий час в надежде на новую жизнь в новом мире, о котором она так страстно мечтала. Внезапно Маргарет замолчала. Когда она продолжила свою речь, в ее словах появилась какая-то странная интонация, и прежде чем она отвернулась, я успел заметить слезы в ее глазах. Вначале сердце отца не откликнулось на чувство дочери. Он выглядел возбужденным, но на его лице отразилась тень угрюмой властности, напоминавшая мне суровость его облика во время транса он не попытался утешить дочь видя ее глубокое сострадание царицы только сказал мы должны проверить точность твоего предположения о ее чувствах когда наступит время сказав все это он поднялся по каменной лестнице и вошел в свою комнату маргарет тревожным взглядом проследила за его уходом как ни странно но ее тревога на сей раз не затронула меня так быстро и глубоко, как обычно. Когда мистер Трелани удалился, в комнате воцарилась тишина. Не думаю, что кому-нибудь из нас хотелось говорить. Маргарет ушла в свою комнату, а я вышел на террасу, смотрящую на море. Свежий морской ветер и прелесть пейзажа, окружавшего меня, помогли восстановить хорошее настроение, в котором я пребывал ранее в тот день теперь я по настоящему радовался уверившись что опасность которой я страшился и которую могла навлечь на нас потревоженная в эту ночь царица более нам не угрожает меня убедила в этом вера маргарет убедила настолько прочно что мне даже не пришло в голову проверять логику ее предположений в прекрасном состоянии духа и практически не ощущая беспокойства, угнетавшего меня все последние дни Я прошел в свою комнату и прилег на Софу. Меня разбудил Корбик, поспешно обратившийся ко мне. — Спускайтесь в пещеру как можно быстрее. Мистер треллу не хочет нас всех сейчас же видеть. Поспешите! Я спрыгнул с Софы и стал бегом спускаться в пещеру. Там были уже все, кроме Маргарет, вошедшие сразу после меня и несшие на руках Сильвио. Как только он увидел своего старого врага, тут же попытался освободиться из ее рук, чтобы спуститься на пол, но Маргарет прочно удерживала и успокаивала его. Я поглядел на часы. Было около восьми. Когда Маргарет присоединилась к нам, ее отец сказал прямо, с тихой настоятельностью, которая была вновь для меня. «Ты веришь, Маргарет?» что царица Терра по своей воле решила расстаться со своей свободой. Стать мумией и больше ничем до тех пор, пока не закончится эксперимент. Быть спокойной при любых обстоятельствах, в то время как она лишится всякой власти, до тех пор, пока акт возрождения не будет завершен. А ведь он может закончиться и неудачно. После паузы Маргарет тихо ответила. — Да. Во время этой паузы все ее существо, внешность, выражение лица, голос, манеры — все изменилось. Даже Сильвио почувствовал это и, употребив неистовые усилия, вывернулся из ее рук. Она, казалось, даже не заметила этого. Я ожидал, что кот, освободившись, атакует мумию. Но на этот раз ничего такого не произошло. Казалось, он боится приблизиться к ней. Сжался в комок и отступил, жалобно мяукая. Затем начал тереться о мои ноги. Я взял его на руки, и, устроившись у меня на коленях, он успокоился. Мистер Треллони заговорил снова. «Ты уверена в том, что говоришь? Ты веришь в это всей своей душой?» Лицо Маргарет утратило рассеянное выражение. Сейчас оно казалось освященным той преданностью, которую ощущает человек, чувствуя необходимость или предназначение говорить о великих вещах. Она ответила голосом, хотя и тихим, но вибрирующим от убежденности. «Я знаю это. Моё знание превосходит мою веру». Мистер Трелло не заговорил снова. «Если ты столь уверена...» то, будь ты сама царица Тера, хотела бы доказать любым возможным способом свое согласие. — Да, любым способом, — ответ прозвенел бесстрашно. Он заговорил снова голосом, в котором не было и тени сомнения, даже отказавшись от своего гадателя, послав его на смерть, уничтожив его. Она помолчала, и я мог заметить, что она страдает, страдает ужасно. В ее глазах я видел выражение загнанного зверька, которое ни один человек, не сочувствуя, не мог видеть в глазах своей возлюбленной. Я был готов прервать этот мучительный разговор, когда глаза ее отца, оглядев всех вокруг со свирепой определенностью, встретились с моими. Я встал молча, почти очарованный. То же произошло с другими мужчинами. Что-то происходило перед нами, чего мы совершенно не понимали. Большими шагами мистер Треллони прошел к стене пещеры и отодвинул ставень, закрывавший окно. Холодный воздух проник в помещение, и солнечный свет озарил их обоих, ибо рядом с ним стояла теперь и Маргарет. Он указал на солнце, которое погружалось в море, в ореоле золотого огня, и его лицо было твердо, как камень. С абсолютной бескомпромиссной твердостью, голосом, подобного которому уши мои не услышат до самой смерти, он сказал «Выбирай! Говори!» «Когда солнце целиком погрузится в море, «Будет слишком поздно!» Великолепие умирающего солнца, казалось, осветило лицо Маргарет, пока оно не засияло, будто внутри нее горел какой-то благородный огонь, когда она ответила «Даже тогда!» Затем, подойдя к маленькому столику, на котором лежала мумия кота, она положила на нее руку. Маргарет отошла от солнечного света, и тени вокруг не казались темными и глубокими. Ясным голосом она произнесла, «Если бы я была Террой, я бы сказала, «Забери все, чем я обладаю. Эта ночь существует только для одного Бога». В то время как она произнесла эти слова, Солнце погрузилось полностью в воду, и внезапно все мы оказались в глубокой тени. Некоторое время мы стояли в полной тишине. Сильвио спрыгнул с моих рук и побежал к своей хозяйке, отскакивая от ее платья и как бы просять, чтобы она взяла его на руки. Он не обращал теперь никакого внимания на мумию. Маргарет светилась своей бесподобной прелестью, когда печально сказала «Солнце опустилось, отец. Увидит ли кто-нибудь из нас его снова? Наступила ночь всех ночей».